кошка У женщины кошка пропала, Как и если пропала дитя. С работы она, приходя, Все смотрит налево, направо. Подумаешь, кошка, делов-то В дому нелюдимая мгла. Ждала, за подругу была Кому-нибудь скажешь, неловко. Бывало, хозяйка болеет, А кошка у ней на груди, Из лап кренделек впереди, В ночи ее грудка белеет. Хорошим была домочадцем, И надо привыкнуть и жить, Попробовать свет не тушить. Чтоб в темень не возвращаться. Сейчас она двери запрет, Поставит у двери кошелку И, не раздеваясь, ревет, Как будто рыдает о кошке.